В неудобной угловой части кладбища вокруг пастора сами собой образовались три кольца людей, слушающих его стоя. Внутреннее кольцо — семья, второе составляют те или иные друзья и партнеры, почти всех, кстати сказать, Мани знал по церкви. Среди них полная немолодая дама по имени Лоррен, большая любительница перманента и кардиганов, которая последние 5-6 лет была, хоть это и не афишировалась, подругой его жизни. Она плачет сегодня, потому что, разумеется, что скорбит по мани, но еще и потому, что он не раз обещал ей статус порядочной женщины, но так и не совершил этого шага. И теперь что? Предоставим ей этот недолгий промежуток, потому что скоро она покинет это место и прочие теснящиеся тут жизни покинет, мало что унося с собой, помимо скромного наследства, о котором в свое время будет еще сказано. Позади них, в паре шагов, горстка работников, которые трудятся на ферме, и им, в согласии с новыми охватившими страну веяниями, можно теперь войти на территорию семейного кладбища. Не похороненными тут быть? Нет, разумеется. Тут может покоиться только кровная родня. У работников, обслуживающих ферму, нет официального кладбища. Они никак, по сути, не прикреплены к здешней земле. Они пребывают на ней временно. Даже те, что прожили тут много лет. Раньше или позже их всех куда-то уносит. «Бывают смерти, — говорит собравшимся Алвин Симерс, которые происходят по естественным причинам. Но когда человек умирает из-за трагического случая, может возникнуть ощущение несправедливости, ощущение, будто что-то в мире разлажено. Он обращает на слушателей невидящий взгляд». Иной раз трудно примириться с тем, что даже трагический случай входит в замысел нашего Небесного Отца. Никакой случайности тут нет, ни малейшей, точно так же, как не было случайным грехопадение Адама и Евы. Не будем забывать, что сатана в Эдемском саду принял вид змея, но он привел первых людей к грехопадению, а нас, их потомков, сделал изгнанниками. Но даже это, братья и сестры, составляет часть замысла Господня. Ибо сатане всего лишь навсего назначена роль в этой великой игре, которую ему суждено в итоге проиграть. В конце, в самом конце, все случайности обретут смысл. Слепой пастор поймал риторический кураж. Его красивый голос струится вдаль, огибая термитники и пучки травы. У него всегда был этот дар. Язык подвешен. Он, бывает, не говорит, а поет. Случаются минуты подлинного вдохновения, когда им управляет нечто высшее. Иной водитель садится за руль. Пусть, умоляю, это будет Господь Иисус, но иногда пастор сомневается, а вдруг не он. Сорок лет назад Алвину Симмерсу и его сестре совсем ненадолго изменила их обычная праведность. Они совершили плотский грех, к несчастью друг с другом. И хотя ни он, ни она никогда потом об этом не упоминали, его порой подмывает вслух исповедоваться в грехе с церковной кафедры. Бывают дни, когда он боится, что и впрямь исповедуется. Но нет, не поддавайся, знай себе, веди другую историю. Тебе известно, о какой я толкую? Мы все о ней договорились, историю про спасение про веселье души, про возрождение и прощение. Ведь если мы — подлинные христиане, то никогда не станем трахать наших сестер. Нам даже в голову такое не придет. Бип-бип. Десять бип. часов. Тридцать минут. Ох, простите, дорогие мои, — говорит пастор, — вечно забываю выключить. Звучат смешки, все переступают с ноги на ногу, шевелятся, внимание рассеивается. Доумини тоже сбился с мысли. Он намеревался в заключении сказать о колоссальной щедрости мани, даже в смерти. Но нить потеряна. Ладно, будем закругляться. Он заготовил для концовки маленькую шутку и хочет к ней перескочить. Но ударная фраза вдруг на секунду вылетела из головы, и возникает неловкое, обескураженное молчание. Он хлопает в ладоши и напоминает всем, что по-прежнему можно делать, Денежные взносы в фонд, который Мани учредил, когда был жив, хотя о спонсорстве речь уже не идет. Все пожертвования направляются на богоугодные дела в темных краях земли, которые нуждаются в них, как в Мани, ох, простите, как в Манне небесной. И вот служба окончена, необходимые жесты сделаны, соболезнования выражены и приняты, и люди неуверенно чему отчасти причины окружающий простор Велда рассасываются. Поспешно выходя из ворот под светлым и большим зимним небом, ты можешь всерьез ощутить свою малость. Никакой буфер не отделяет тебя тут от Вселенной. А Фред Винклер может, наконец, отлить. К семенящим шагам он отходит чуть в сторону, затем поворачивается спиной к кладбищу, к разбредающимся от него людям, и тут же о них забывает. Такое облегчение! Ничто так не соединяет мужчину с землей, как эта пуповина, какая-то горячая желтая дуга. На короткое время, пока не приходит пора стряхнуть капли, остается одно единственное чувство — освобождение. Когда он возвращается к катафалку, последние из тех, кто провожал покойного, уже отошли и по дороге довольно далеко, и двое чернокожих начали засыпать могилу. Он кивает им, торопливо проходя мимо, и один из них откликается. — Всего хорошего, хозяин. — Странная у меня работа, — не без жалости к себе, — размышляет Фред, залезая в машину. — Я готовлю людей к исчезновению, и весь мой труд исчезает вместе с ними. Проводив глазами длинный темный автомобиль, Анделе и Лукас возобновляют работу. Засыпать яму намного легче, чем выкапывать. Но приложить усилия все равно надо. Мужчинам суждено добывать хлеб в поте лица своего, по меньшей мере, некоторой части мужчин и некоторой части женщин. Так уж повелось в этих краях, такой, видать, в них порядок, который все тут, кажутся принимают как должное. А чего вы хотите? Революции? Покончив с делом, они прихлопывают землю лопатами и садятся под акации выкурить одну сигарету на двоих. Попрощавшись с Санделе, Лукас идет по тропе к дому ломбард. Тут я живу. Горбатое маленькое строение, слегка покосившееся посередине. Три комнаты, бетонный пол, разбитые окна. Две ступеньки крыльца. Переступаю порог. «Ты здесь, ма?» Голос возвращается к тебе обратно. Ее нет дома. Ее редко можно застать. Присматривает за детьми другой женщины, белой женщины, которая живет за холмами. Так что он сейчас один в трех смежных комнатах, наполненных временем и тишиной, где под солнцем плавают пылинки. Он берёт ведро и идет к колонке набрать воды. Обтирается на заднем дворе мокрым полотенцем, раздевшись до поношенных красных трусов. Затем обсыхает на солнце, присев на корточки. На длинном темном теле рельефно бугрятся мышцы, по спине зигзагом идет розовый шрам. Какая-то личная история за этим стоит. Не будем спрашивать, раз близко с ним не Он надевает свое выходное, модное, очень долго изучает себя в осколке зеркала. Он не видит в своем лице ни злости, ни гордости, ни одинокой обиды. Вместо этого с восхищением разглядывает пухлую, весьма чувственную губу и длинные загнутые ресницы. Он направляется к знакомой девчонке в Атериджвилл, в тауншип неподалеку. Стильный и надушенный огибает лужайку за домом хозяев фермы, на которой собралась белая публика. Что-то вроде поминок по умершему. Лукас знает, разумеется, как его звали, но имя как бы отделено от носившего его человека а он в свой черед кажется не столько человеком, сколько своего рода силой. Сын этой силы как раз выходит из дома. «Привет, Лукас!» «Здравствуй, Антон!» Не очень хорошо понимают, как теперь, когда взрослые друг к другу обращаться. «Что поделываешь сейчас?» «Тут работаю, на ферме». «Мне казалось, ты учиться собирался? В университет пойти?» «Не, не вышло». Коли влип по одному делу, не окончил, выгнали. Он со смешком пожимает плечами. «Значит, у нас остался, трудишься?» «Погоди. Куда ты сейчас?» «В город. Как будешь добираться?» до шоссе пешком. Там словлю попутку». «В руке у Антона стакан, наверное, с виски, и он клонится вперед, словно чтобы получше слышать. Он разогрет изнутри и поэтому добр, оптимистичен». Настроен решать чужие проблемы. «Давай подвезу тебя», — говорит он. «По дороге потолкуем». «Да нет, не надо, я так». «Подвезу, подвезу, друг. Минутку подожди только». Он возвращается в дом и ищет наверху ключи. Дольше ищет, чем хотелось бы. К тому времени, как, обнаружив их, выходит обратно, стакан почти пуст, а Лукас ушел. Вон он там, на дороге, далеко уже, крохотная фигурка. «Ладно, хрен с ним тогда». Антон пьет за его здоровье и с силой кидает пустой стакан в простор Велда. Серебристый звон вдалеке. Этот звук радует Антона, хоть и ненадолго. К сборищу на лужайке он присоединиться не хочет. Думал про Дезире. Жалко, не набрался смелости и не позвал ее на похороны. Странная, впрочем, идея, ведь не светское же мероприятие, но от такого приглашения трудно отказаться. В чём, собственный смысл? В любом случае поздно об этом сейчас, и всё к лучшему. Надо сказать, ведь ты не в блестящей форме. Правда же, Антон, напился и повело внутренне. Не самое удачное время, чтобы разговаривать с кем бы ты ни было, тем более со своей бывшей, которую ты бросил, даже слова не сказав, и чьё сердце ты, по слухам, разбил в дребезги. И с этой компанией позади дома, с этими промоленными насквозь стойками, Тебе нечего сейчас делать. На мощеный дворик Летиция Симмерс и другие церковные активистки вынесли чай и бутерброды. Гости, между тем, топчутся на траве. Смотришь сверху, сплошные шляпы, прически и лысины, бесцельное их кружение. На видном месте, одетая в кремплен, сама Летиция. Она деловито разливает чай за длинными столами на козлах. Чай — ее конек, — И сквозь пар она безрадостно улыбается, глядя на брата, который спорит сам с собою клумбы с клевиями. Бип-бип, в самый ответственный момент речи. Антон к этому времени поднялся в отцовскую спальню, осматривается. «Еще от соли лицемерных слез. Как там дальше? А я уж тут принюхиваюсь к его вещам. Так, вижу деньги, запихнутые под носки. Возьму спасибо». И электробритва такая мне нравится. Но, боже, что это за таинственный предмет? Он берет загадочную вещь, которая лежала рядом с кроватью отца. Поворачивает так и сяк, нюхает, ощущая слабый и застарелый запах гари. Кусок панциря. Черепашьего, скорее всего, или еще какого-нибудь присмыкающегося. Па всегда был безума от холоднокровных, с млекопитающими хуже, с людьми в особенности. Антон кладет кусок панциря обратно и только теперь замечает дробовик. Помповый, Мосберг, дедушкин еще. Никому, кроме пани, разрешалось его трогать. Впрочем, кто бы захотел. Грубая, уродливая, неприглядная штука. семейная реликвия, надо полагать. Берет, держит, ощущает вес и воспринимает сущность. Да, настоящее. О, да, без дураков. Кто ружьем твоим завладел, тот, считай, тобой завладел. Закон пограничья. Да чтоб тебя, Антон, какую хрень ты несешь? Кто тебе все эти мысли надиктовывает? Так или иначе он взволнован, оружие электризует в нем что-то и страшит. Сделай чудо, огненная палка, сделай большой бабах, сделай из живого человечка мертвого человечка. Целится через окно в отдаленную фигуру до умения Симмерса в саду. Бабах! Вот он падает спиной прямо в клумбу, дрыгает ножками. Да нет, пусть живет. Ружье, как бы то ни было, не заряжено. Но он помнит, где коробка с патронами. Вчера только обратил внимание. В моей собственной комнате среди всякого дерьма. Идет туда и заряжает. Видел, как Па это делал. Херрак и готово. И только теперь до него доносится с заднего дворика громкие вопли и верещания. Бегом к окну и глазам своим не верит. Едва взялся за оружие, тут же там возникла компания бабуинов. Невероятно, сон какой-то прямо, но, не забывай, Антон, любое совпадение по природе своей невероятно. Как ни крути, они без сомнения, здесь лохматые малорослые бандиты угощаются бутербродами на отцовских поминках. Мы вскарабкиваемся из природы в культуру, но за свою высокую жердочку надо сражаться, иначе природа стаскивает тебя вниз. В первый раз после армии у него в руках оказалось оружие, и в первый раз с тех пор он выстрелил из него, впервые с того дня, который по согласию с собой убрал из мыслей подальше, и сейчас доставать не будет. Не будет?» хотя сей же миг это знакомо и пробирает до костей. Это власть, этот удар ее, этот толчок, этот звук. Достаточно, чтобы повторять и повторять на бегу. Бабах! И еще раз. Бабах! Грохот раскатывается концентрическими кругами, гигантски расширяя охват моей власти. А бабуинов давно уже нет. Дали деру при первом же выстреле, хотя Антон промахнулся. Целил выше безгливые крики и суматоха, потом все смолкло. Он сейчас далеко от дома, ушел в Велт. До чего же глубокое удовлетворение приносит эта тишина, этот еле слышимый хруст под ногами, когда идешь по своей земле. А тем временем жаркий штормовой ветер ярости продувает его насквозь. Не сомневайтесь, я у себя дома. Не столь уж многолюдные поминки на задней лужайке расстроились. Трудно упрекать участников. Сперва бабуины, потом ружейные выстрелы. Какой-то хаос тут ко всему примешан. Гости потихоньку начинают откланиваться, и вскоре их реденькая струйка на выходе перерастает в поток. Вот уже никого из пришедших не осталось. А ведь Антон совсем недавно нажал на спуск дробовика. Теперь... Опустевший дворик словно бы увеличился, а валяющийся тут и там мусор приобрел некую значимость. Летиция, еще одна пожилая белая дама, убирают остатки, больше никого нет. Как же нет? А Соломея? Не надо про нее забывать. Вон она моет посуду на кухне. Она в своем воскресном, в чем была на кладбище, да, она там тоже присутствовала, об этом следовало упомянуть раньше. Она стояла хоть и не в переднем ряду, но близко, чуть позади родственников. А родственники, конечно, тут. По домам никто пока не разъезжается. Дом, слава богу, большой, места хватает всем. И сколько лет уже две сестры и брат не собирались вместе. Да, люди и в горе склонны сентиментальничать. Видите, как смерть нас объединила. Хотя вдобавок завтра в обеденное время должна приехать адвокатесса, чтобы пробежаться с ними по завещанию Мани, и это еще одна причина побыть подольше. На Шерис Куц сегодня шубка и шапка из искусственного меха, и не зря, потому что даже в этот блескучий зимний день она за рулем открытой спортивной машины, полученной недавно по соглашению о разделе имущества при разводе, после которого она без пары, но хорошо обеспечена. Сбросив наружную оболочку, Она занимает в столовой, как естественно ей принадлежащее место во главе стола, и обобщенно протягивает всем, кто того заслуживает, свою визитную карточку, держа ее двумя пальцами золотыми на этот раз ногтями. Шерис А. Куц, бакалавр юридических наук, Притарийский университет. Она приехала ознакомить их с завещаниями Мани Сварта, где все довольно просто и ясно. Из бенефициаров сегодня не имеют возможности присутствовать только двое. Оба шлют свои извинения. Это, во-первых, доумение, нет, прошу прощения, пастор симерс чьи церковные обязанности не позволили ему появиться, и мисс Лоурен Лоу, которая не считает для себя возможным здесь быть. Слышны негромкие и неискренние протесты. Она была возлюбленной па. Конечно, мы знаем, кто она такая. Мы все цивилизованные люди. Но когда выясняется, что она получает весьма круглую сумму, голоса затихают. Мани, оказывается, где только не владел долями в бизнесе и недвижимости. Ни один рептиленд давал ему прибыль. Хотя парк по-прежнему приносит ежемесячно на удивление много денег. Но, внимание, вот важная часть. Первая. Доходы от этих различных коммерческих предприятий контролирует доверительный фонд, единственный попечитель которого сидит сейчас перед вами. Второе. Средства, приносимые парком пресмыкающихся и всем прочим, в чем Мани участвовал как бизнес-партнер, полный список прилагается, будут выплачиваться раз в месяц всем бенефициарам фонда поровну. Третье. Бенефициарами фонда являются – Первая ассамблея откровения Высокого Велда ныне ниже именуется как церковь Мани, а также его сестра Марина лопшер и трое его детей. Все они здесь присутствуют, в их числе, к счастью, и Антон, устранивший маленькое хм, препятствие, которое могло лишить его наследство. Четвертое. Ферма как таковая. В это понятие входит не только дом, где все они сейчас находятся, с землей, на которой он построен, но и различные иные, непосредственно примыкающие к этой земле участки объекты недвижимости, приобретенные за последние 30 лет фондом, не контролируются. Мани принял меры к тому, чтобы она оставалась в целости, как дом. Убежище, база для упомянутых троих его детей – на то время, пока хотя бы кто-нибудь из них имеет желание на ней жить. Какая-либо ее часть может быть продана только в случае острой финансовой необходимости и только при единодушном согласии всех троих детей, выраженном письменно. Госпожа Куц, чьи профессиональные повадки граничат с занудством, аккуратно выравнивает листы этими своими поразительными золотыми ногтями. Уже все обратили на них внимание. Да, это женщина с возможностями. Она смотрит на всех с пренебрежением сверху вниз. Есть какие-нибудь вопросы? Амор, полусонная на вид, медленно выпрямляется, чтобы задать единственный вопрос. Эм, а что насчет Соломей? Не поняла, простите. Соломей, которая работает на ферме. До этого момента все сидели с какими-то глуповатыми лицами но сейчас встрепенулись, словно где-то рядом ударили по камертону. «Это старая история», — говорит Астрид. «Ты что, все никак забыть не можешь?» «Вопрос давным-давно решен», — говорит тетя Марина. «И нечего к нему возвращаться». Амор качает головой. «Он не решен? Когда мама умерла, Соломея не имела права владеть землей. Но законы изменились, и теперь она может?» «Да, может», — говорит Астрид. «Но не будет. Не надо этих глупостей». «Есть какое-нибудь упоминание о ней в завещании моего отца?» «Да с чего бы ему там быть?» — вскидывается тетя Марина. «Ей хочется ущипнуть племянницу, но, увы, она слишком взрослая для этого». «О ком упоминание?» — спрашивает адвокатесса. «Что-то я запуталась». «Моя мама хотела, чтобы Соломея передали в собственность дом, где она живет, с участком земли. Мой отец пообещал, но она так ничего и не получила». Шерис Куц делает вид, что просматривает лежащие перед ней бумаги, хотя она сама же их и составила. Тем временем тетя Марина запускает руку себе под вырез, достает из ложбины платок, разворачивает его, как оригами, и яростно в него плачет. «Говорите, что хотите», — заявляет она, вытирая глаза, «принципы принципами, а своих предавать нельзя». Что она имеет в виду, не вполне ясно, по крайней мере, присутствующим хотя на лице у нее написано горькое удовлетворение человека, сказавшего свое последнее слово. Она убирает платок туда же, в глубокую впадину, из которой извлекла его вместе со всеми видимыми эмоциями. «Хочет, чтобы отдали землю служанки Нет, вы слыхали?» Как бы то ни было, бакалавр юридических наук Шерис А. Куц произносит свое слово. «Тут об этом не упоминается. Я ничего про это не знаю». То-то и оно, говорит тётя Марина, как будто это окончательно закрывает тему. Время, говорит Оки и секунду спустя все поднимаются и начинают двигаться к двери. Уже несколько минут помыслы устремлены в ту сторону. Встреча началась с запозданием и длилась дольше, чем предполагалось, и это значит, что если мы не поторопимся, то можем пропустить первый удар по мячу на стадионе Элис Парк. Южная Африка. Эти слова в прошлом были источником смущения, но теперь все иначе. Поистине, мы нация, которая бросает вызов силе тяготения. Сегодня в Йоханнесбурге мы играем в финале чемпионата мира, и атмосфера по всей стране головокружительная. Наши антилопы против новозеландских черных. Иностранцы смотрят на нас во все глаза. С часа дня на улицах почти никого, запасы пива сделаны заранее, и повсюду лица озарены мерцающим светом. В гостиных, в кухнях, и на задних дворах, в ресторанах, в барах и на городских площадях внимание людей приковано к игре и только к игре. Даже те, кто не любит регби, есть такие, у всех свои недостатки, и то смотрят сегодня. На ферме то же самое. У домиков где живут работники. На ящик водружен черно-белый телевизор, и люди сгрудились перед судорожно дергающимся экраном. В доме ломбард Соломея смотрит на разворачивающуюся битву нахмурив брови. Она не знает правил. Все это для нее шум и пустая подвижная картинка. Но чем-то удерживает. В дверном проеме за ее спиной, наполовину в той комнате, наполовину в этой, стоит Лукас. Даже он нехотя уделяет внимание не вытаскивая рук из карманов. В хозяйском доме в воздухе разлитые подавленность и возбуждение. Смесь, чреватая тошнотой. И алкоголь тут не помогает. А матч такой напряженный и захватывающий, что мебель начинаешь царапать. Наши парни стоят насмерть, не дают Джонни Лому этой горе мяса прорваться. Но у нас тоже нет результативных попыток. Одни штрафные, дроп голы всю дорогу. Три очка у одних, три очка у других. Зернышки победы и поражения. Движущая сила борьбы, мышцы и воля в безупречном единстве. Тут надсада, напряг, натуга. Но также и страстное желание. Регби, хоть в нем и важна грубая сила, это в конечном счете противоборство духа. И когда пошло добавочное время, когда все могут решить сантиметры, секунды, ох, друзья, тут слова отказывают. И вот Джоэл странский И матч наш. И ничто никогда, никогда не сравнится с этой минутой торжества. Все повскакивали бросились обниматься. Незнакомые друг с другом люди ликуют вместе на улицах. Машины гудят и сигналят фарами. Но это еще не все. Когда Мандела в зеленой рыкбике «Антилоп» вручает кубок капитану сборной Франсуа Пинару, ну, я вам скажу, это нечто. Чистая религия, здоровенный бур и старый террорист жмут друг другу руки, кто бы мог. Боже ты мой! Многим приходит на память день, когда Мандела вышел из тюрьмы впервые в телеэфире всего несколько лет тому назад, и никто не знал, каким он появится как будет выглядеть теперь его лицо везде и всюду, отеческое, дружелюбное, строгое, но не злопамятное, или одаряющее всех нас сиянием доброй улыбки рождественского деда, вот как сейчас. Но как тут не прослезиться, думая о нашей прекрасной родине? Мы все поразительные под стать этому мигу. Но где Амор? Не знаю, недавно вроде тут была. Кто спрашивает и кто отвечает, если вопрос вообще задан, трудно сказать, сколько всего сразу. Но Амор точно нет поблизости в эту славную минуту. Она выскользнула из комнаты и куда-то делась. Может, ее и вовсе тут не было, а? Ну и ладно. Бог с ней тогда, раз не желает приобщаться. Это определенно Астрин говорит, или, возможно, тетя Марина. Они в эти дни почти одно и то же лицо, но в любом случае не у них одних такое чувство. Бог с ней раз не желает приобщаться. Всем, не только пожилым тетушкам, ясно, что, сколь бы ни изменилась Амор в других отношениях, она по-прежнему отчуждена и обособлена. Всегда была необычной девочкой, прошу прощения, женщиной. Она сидит сейчас в своей комнате наверху и думает о сегодняшней встрече, о том, что было и не было сказано, и о своем месте во всем этом. Ситуация, кажется, ей лишена центра, трудно понять, что к чему, и она чувствует себя опутанной малыми вопросами, на каждой из которых надо ответить. Снизу доносится ее имя. Оно звучит там среди воплей и свиста, и примерно такой же гвалт стоит у жилищ работников невдалеке. Но вся эта торжествующая какофония чужда ей, как иноязычный говор. Вечером повсюду отмечают события, Звуки празднования долетают сюда из тауншипа, но тем, кто на ферме, кажется неправильным слишком уж веселиться. Мало времени прошло после. Пить ладно, но музыку давайте потише. Уважение все-таки надо иметь. Хотя настроение в первые часы по меньшей мере определенно радостное. А утром, разумеется, когда у всей страны дикое похмелье, прямо-таки открытый перелом мозга, у свартов то же самое. Их наполняют алчность и печаль, растворенные в алкоголе. Отравленная, нездоровая атмосфера окутывает дом, что-то среднее между меланхолией и скукой, хотя день прозрачный, как стекло, с холодящим ветерком. Кому теперь тут быть? Ответ не столь ясен. Тем, кто ночевал на ферме, сейчас как-то не имётся, хочется покинуть её уже. Там и сям по дому вспыхивают искорки нетерпения. Все обряды совершены, Дань отдана. Что мы тут до сих пор?» Прощальные слова в прихожей наконец сказаны, и родственники разъезжаются кто куда. Мощный вакуум, который стянул их воедино, теперь вывернулся наизнанку и выталкивает их обратно. Астрид с Дином и близнецами едут к себе в Аркадию, тетя Марина и дядя Оки возвращаются в свой Менло-парк, на ферме остаются только Амор с Антоном. Нулевая зона смерти начала съеживаться за спинами. Никто не в состоянии очень долго испытывать сильные чувства. Это слишком изматывает. И все, что поддается описанию, этим описанием обезвреживается. Придет время, когда трагическая кончина мани обернется забавным семейным анекдотом. Представляете? Наш помешанный на религии папаша вообразил, будто Бог защитит его в стеклянном ящике от ядовитых змей. Но ха-ха, он ошибся. Змея, которая ужалила мани, молодая самка лежит сейчас у всех на виду в своем террариуме в парке присмыкающихся. Какой же это ужас! Такая раскормленная, полная яда, чешуйчатая мерзость, бугристое вещество под жесткой оболочкой. Лежи она так вот лениво на какой-нибудь сельской тропе, ее забили бы до смерти просто за то, что она такой родилась. «Почему она еще жива?» — спрашивает Астрид. «Это ее была идея приехать сюда. Две сестры и брат посещают место работы отца. Для спайки и отдавая дань памяти». После похорон прошло две недели, и в Астрид поднимается чувство вины. Она всю жизнь мало делала для отца, никогда не ценила его по достоинству, теперь хочет как-то это загладить во избежание возможной грядущей кары, но не очень-то понимает, как. По парку их водит Брюс Хелденхейс. Он владел рептилендом вместе с Мани. Брюс скорбно вздыхает, сводит брови. «Змея есть змея», — говорит он. Змея, которая убила человека, уточняет Астрид. Разве собаку не застрелили бы, если бы она это сделала? И я, но, понимаете ли, Брюс, человек степенный, его не собьешь вывертами воображения. Это не собака, это змея. Змеи жалят, все от них этого ждут, и все знают, что их укусы ядовиты. Как может кобра перестать быть коброй? А крыса крысой, таракан тараканом, микроб микробом. Ты то, что ты есть. Пусть даже судьба тебе определила быть крысой. Ничего не поделаешь. Если тебе на роду написано, что тебя будут ненавидеть через стекло, то так тому и быть. И в глазах Антона и его сестер, всматривающихся в нее сейчас, столько же благоговейного страха, сколько отвращения. Что ненавидят, того боятся. Это утешает отчасти. Неудивительно, что она шевельнулась под их взглядами, а затем склизко ползет за камень спать. Вылазка оказалась странно невразумительной. Трое молодых свартов гуляют по парку присмыкающихся, глядя нам панцирных и холоднокровных в террариумах. на что? Правда кормит это предприятие? Правда кормит? Это место всегда с первого же дня имело бешеный успех. Прямо сейчас еще два автобуса, подъехав, выпускают наружу смешанные черно-белые экскурсионные группы школьников. Как же все это греет и угнетает в одно и то же время. «Хотите кофе?» — спрашивает Брюс, когда проходит мимо кафе при парке. Ему не по себе в обществе детей мани, и он не пытается это скрыть, так что когда они отказываются, его облегчение тоже весьма заметно. Он прощается с ними у выхода. «Рад был увидеться. Заходите в любое время. Я всегда на посту. Что поделаешь, нет мира нечестивым». Они втроем направляются обратно на ферму, Антон за рулем Мерседеса. С тех пор, как вернулся домой, он ездит на нем каждый день, и сейчас уже по молчаливому соглашению это как бы его машина. Подумывает отпустить Лексингтона, нет больше нужды на него тратиться. Еще подумывает, хотя это подловатоя идея, Убрать с фермы живущих на ней работников. Пусть себе живут в тауншипе. Приходят утром и уходят вечером. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Вот приняли новые законы в пользу жильцов и сквотеров. Нельзя давать никому повод претендовать на землю. Па и терял хватку. И если там будут жить только он и Амор, нетрудно догадаться, на чьи плечи все это ляжет. Считай телефонные столбы. На третьем можно будет. Первый, второй, третий. Говори. «Я решила уехать», — сообщает Амор. «Обратно в Лондон?» — с энтузиазмом спрашивает Астрид. «Нет. Я завтра еду в Дурбан». «Завтра? В Дурбан? В смысле отдохнуть? Проветриться?» «Нет. Жить там». «Жить?» — сестра и брат таращится в изумлении. «Она хоть раз там была?» «Знает в Дурбане хоть кого-нибудь?» «Там у меня есть подруга, сьюзан Она медсестра». Чуть помедлив добавляет. «Я тоже хочу попробовать». «Что, медсестрой?» — взвизгивает Астрид. Она ушам своим не верит. «Но ты же не умеешь заботиться о людях!» «Почему не умею?» Астрид трепыхается, пока воспоминания из давнего прошлого не приносит ответ. «Да ты о себе толком позаботиться не можешь!» «Я сколько лет уже сама о себе забочусь!» Пара секунд, и Антону приходит в голову правильный вопрос. «Почему?» — спрашивает он. «Ты вообще так решила?» «Могла бы остаться тут, на ферме, получать ежемесячно из доверительного фонда ПАА?» «Да, могла бы», — говорит Амор. «Я думала об этом. Но мне надо уехать». Что ж, коротко и ясно. У нее возникло намерение, и она о нем сообщила. «Завтра отбывает? И куда?» «В Дурбан, медсестрой, работать». «Помозгуем еще», — говорит Антон. «Я хочу сказать, ты всегда можешь вернуться». «Да». Она кивает в знак согласия, но глядит при этом в окно. Астрид молчит, хотя внутри у нее пробегают недобрые маленькие субтитры. Ничего удивительного, мы для нее, для такой, недостаточно хороши. Ну и ладно, бог с ней тогда, раз не желает приобщаться. На следующий день Антон везет ее на станцию, откуда отправляются автобусы дальнего следования. Она кладет свой рюкзак в багажник, садится рядом с братами, и они пускаются в путь вдвоем, более или менее дружно. Разговаривают мало, мимо плывет ландшафт, У ворот Амор выходит открыть их и закрыть, и они едут в город сквозь долгую, бледную середину зимнего дня. никудышный кусок недвижимости», — вдруг говорит он. Она мгновенно понимает, о чем он, словно это было сказано в продолжении старого разговора. «Если никудышный то почему не отдать его ей? Может, потому что Пани хотел, зато Ма хотела, и он ей обещал, что отдаст? Так говоришь ты». Больше никто этого обещания не слышал. Но я слышала. Антон. Дорога шуршит под шинами, утягивая местность им за спины. Ты думаешь, соломей так уж несправедливо обошлись? Спрашивает он наконец. Не слишком справедливо. У нее есть дом, она может жить в нем, пока не умрет. Давай закрепим это официально. Составим юридическую бумагу, что она имеет право там обретаться до конца своих дней. Этого хватит? Нет она качает головой, под впечатлением от его непреклонности, а он от такого же упрямства в ней. И работу можно ей гарантировать, заработок пока не состарится, а потом пенсию плюс крыша над головой. Что скажешь? Далеко не у всех такое имеется. Я знаю. И даже если мы все это ей предоставим, Никакой уверенности, что это пойдет на пользу. Видел я тут недавно ее сынка Лукаса. Ты знаешь, что па платил за его учебу? Такой он якобы способный. Но выясняется, что он так и не получил аттестат. Попал в какую-то историю и вылетел. Сейчас на ферме у нас простым рабочим. Она кивает. Да, я слышала. Понимаешь, — говорит он, — люди не всегда берут то, что им дают. Не каждый шанс становится возможностью. Иной раз шанс — просто трата времени. «Да», — говорит она, — «но обещание есть обещание». Автобус уже ждет у станции, мотор работает. Несколько других пассажиров выстроились около него в очередь, и во всех Антон видит нечто общее, видит въевшуюся грязь, безысходность и безденежье. Так ездят те, кто терпит лишения, и кому не повезло, и, выходя попрощаться с младшей сестрой, он ощущает неожиданный прилив жалости к ней. «Слушай», — говорит он, — «вот, возьми». Протягивает пару купюр. «Не надо, спасибо, все хорошо». Но внезапно она крепко его обнимает, и его руки сами собой сжимают ее в ответ. Первое их соприкосновение за годы. Антон вообще-то в приподнятом настроении. Он выпил перед отъездом рюмку вина и набрался, наконец, храбрости позвонить Дезире. И слова нужные нашел. Соловьиный язык не подкачал о том, как он после возвращения домой постоянно о ней думал, как он думал о ней все эти потерянные годы. За все долгое время, пока был в бегах, он не поговорил с ней ни разу и потому вполне ожидал язвительности и яда, заслужил ведь. Но нет, она рада была, более чем рада, услышать его голос. Может быть, он соберется заехать? Соберется, соберется. Собрался уже только помахать амор на прощание, и сразу туда терпкая роса воссоединения уже увлажняет его тело. Слегка плывя головой, наполняясь великодушием, он, когда они, наконец, расцепляются, говорит сестре, «Ладно, может, чего и придумаем насчет дома Соломеи?» «Правда?» «Конечно», — улыбается он, — «это Южная Африка, земля чудес. Выработаем план». Последние пассажиры забираются в автобус, водитель готовится к отправлению. Амор медлит, но брат жестом подгоняет ее. «Не забудь, ты всегда можешь вернуться, когда только пожелаешь». Она смотрит на него сквозь тонированные окна, неторопливо отъезжающего автобуса. Необычная фигура, как бы летящая по воздуху. Одна рука поднята. Когда он поворачивается, чтобы уйти, он делает это быстро и город смыкается над ним грязной коричневатой рекой. Она устраивается на сиденье, в первый раз после приземления в аэропорту, чувствуя себя счастливой. Соломея получит свой дом. Камень, заграждавший выход из пещеры, откатился, слабенькое солнце греет ее через стекло, мимо неспешной чередой движутся сухие светлые холмы притории. Пока железнодорожный вокзал, Пока монумент в честь буров-первопроходцев, колеса под ней, как огромное сердце, бьющееся посреди всего этого, Соломея получит свой дом, а Мор закрывает глаза».